24. Разумеется, он понятия не имеет о том, что творится у неё в душе. Для него она часть бремени, которое приходится нести из карьерных соображений, одна из тех прилипчивых богачек, которая не оставит его в покое, пока не вытрясёт положенное. Как раз в эту минуту он на своём медлительном, но правильном английском излагает историю, которая должна понравиться такой, как она, о своём учителе, который сидел над ним и всякий раз, стоило ему сфальшивить, бил по рукам линейкой.